Глава шестая. «Что ты сказала?» Огнегриф был так потрясен, что едва мог говорить. «Ты хочешь сказать, что невидимка и камень родом из грозового племени?» «Да», — лужица наклонилась и быстро вылизала свою грудку. «Именно об этом я тебе и говорю». Огнегриф застыл, но... «Значит, жёлудь украл их?» — спросил он наконец. Старуха вздыбила шерсть и сердито обнажила клыки. «Жёлудь был доблестным воином. Он бы никогда не опустился до такого злодеяния». «Прости меня», — поспешно извинился огнегриф, испуганно прижимая уши. «Я не хотел. Просто это так невероятно!» Лужица фыркнула и опустила вздыбленную шерсть. Огнегриф молчал, потрясенный. Если желудь не мог украсть котят, так, может быть, их утащили из лагеря бродячие коты? Но зачем им понадобились чужие котята? И почему они бросили их, да еще так быстро, что даже запах грозового племени не успел выветриться? Но... Но если это были котята грозового племени, зачем же ты выхаживала их? — робко спросил он. Какое племя добровольно примет вражеских детенышей, да еще в сезон голых деревьев, когда каждая мышка на счету? «Потому что жалочь попросил меня», — повела плечом лужица. «Тогда он был совсем молод, еще не стал глашатым, но уже прославился в боях. Я в ту пору как раз окатилась, да только детки мои все умерли, кроме одного. Уж больно суровая зима была в тот год». «Молока у меня было вдоволь, а несчастные малютки не дожили бы и до рассвета, не позаботься я о них. Что касается запаха грозового племени, то он скоро выветрился, вот и все», — сказала она. «Я поняла, что желудь не сказал мне всей правды, но слишком уважала его, чтобы приставать с расспросами. Что сделано, то сделано. Мы с желудем вырастили их сильными и смелыми». «Наши приемыши стали настоящими воинами, преданными речному племени!» «Они знают о своем происхождении?» — спросил огнегриф. «А теперь слушай внимательно!» — рявкнула старуха. «Камень невидимка ничего не знают. Если ты скажешь им хоть слово из того, что только что услышал, клянусь, я выпущу тебе кишки и скормлю их воронам!» При этих словах она вся подалась вперед и оскалилась, обнажая клыки. Огнегрив даже попятился, забыв о ее почтенном возрасте. «Они никогда не сомневались в том, что я их родная мать!» — продолжала лужиться. «Со временем мне все чаще кажется, что они похожи на меня». И тут в мозгу у огнигрива что-то шевельнулось. Как ветерок тихонько трогает палый лист, выдавая спрятавшуюся под ним мышку, так и он внезапно почувствовал, что рассказ старой лужицы каким-то странным образом имеет отношение к нему самому. К сожалению, это ощущение промелькнуло так быстро, что он не успел поймать его. «Они всегда были преданы нашему племени», — горячо заявила лужица. Я не хочу, чтобы им пришлось с кем-то делить свою преданность. Надеюсь, ты сможешь меня понять. Я слышала о тебе. Слухи всякие ходят, огнегриф. Ты когда-то был домашним котенком, так что кому как не тебе знать, каково это разрываться между двумя домами. Старуха была права. Огнегриф не мог допустить, чтобы кто-нибудь страдал от того, что кто-то мог усомниться в его преданности племени. Он прошел через это сам и слишком хорошо знал, как это тяжело. «Я обещаю, что никогда не скажу им ни слова», — заявил он, — «клянусь звездным племенем». Старая кошка расслабилась и устало прогнулась, вытянув передние лапы и подняв хвост. «Я верю твоему слову, Огнегриф», — ответила она. «Не знаю, поможет ли тебе мой рассказ. В любом случае, теперь ты знаешь, почему желудь не мог допустить, чтобы коты грозового племени поднимали лапу на камня или невидимку. Пусть он и впрямь не знал, откуда они взялись, но запах-то он не мог не учуять». Так что, если мои детки всецело преданы речному племени, то желудь, кажется, делил свою преданность пополам, но не нам его судить. «Я так благодарен тебе», — проурчал огнегриф, стараясь вложить в эти слова все свое уважение. «Не знаю, какое это имеет отношение к тому, что мне нужно узнать, но это в любом случае очень важно. Поверь, это как-то касается обоих наших племен». — Возможно, — буркнула старуха и нахмурилась. — А теперь, раз ты все разузнал, немедленно уходи с нашей территории! — Конечно, — вскочил огнегриф, — считай, меня тут и не было. И знаешь что? Он замолчал, продираясь сквозь колючие ветки, а потом обернулся и посмотрел в желтые глаза старухи. — Спасибо тебе, лужица! Огнегриф бросился в лагерь. В голове у него все смешалось. Невидимка и камень — дети грозового племени. Но теперь они всецело преданы речному племени и даже не подозревают о своем происхождении. Преданность родной крови — это одно, а верность племени — совсем другое. Сам Огнегриф родился в доме двуногих, но это нисколько не умаляет его преданности грозовому племени. Надо как можно скорее поговорить с синей звездой. Невидимка подтвердила, что жёлудь погиб под камнепадом, значит, предводительнице придётся поверить в преступление когтя. Кроме того, надо расспросить её о детях лужицы Может быть, синяя звезда вспомнит, пропадали ли в племени двое крошечных котят? Выскочив на поляну, огнегриф побежал прямо к скале. Добежав до пещеры-предводительницы, он услышал два кошачьих голоса и уловил сильный запах когтя. Он быстро прижался к скале, в надежде, что могучий глашатый не заметит его. В следующую секунду полог из лишайников резко распахнулся, и коготь выбрался наружу. «Поведу охотничий патруль к нагретым камням!» — пробасил глашатый, поворачивая голову в сторону пещеры, «Там вот уже несколько дней никто не охотился!» «Отличная мысль», — одобрила синяя звезда, выходя вслед за ним. «Добычи по-прежнему слишком мало, да пошлет нам звездное племя скорую оттепель». Коготь что-то согласно буркнул и направился в палатку воителей, не заметив огнегрива, распластавшегося возле скалы. Когда глашатый скрылся с глаз, огнегрив торопливо бросился к входу в пещеру. — Синяя звезда! — окликнул он, видя, что предводительница собирается вернуться внутрь. — Мне нужно поговорить с тобой. — Хорошо, — кивнула синяя звезда. — Заходи. Огнегрив последовал за ней. полог задернулся, и яркий зимний день остался за порогом. Очутившись в полумраке, предводительница села и повернулась к огнегриву. — В чем дело? — спросила она. Огнегрив глубоко вздохнул. «Ты помнишь рассказ Горелого о том, что коготь убил Ярохвоста в битве у нагретых камней?» Синяя звезда вздрогнула. «Огнегриф!» — сурово рявкнула она. «Хватит! Однажды я уже сказала тебе, что у меня есть самые серьезные основания не верить ни единому слову Горелого!» «Я знаю», — почтительно склонил голову Огнегриф, «но я узнал кое-что еще». Синяя звезда промолчала, и Огнегриф растерялся. О чем она думает? «Никто не убивал желудя», — начал он, понимая, что отступать уже поздно. «Он умер от того, что на него обрушилась скала. Это был несчастный случай». «Откуда ты знаешь?» — нахмурилась синяя звезда. «Я... я снова ходил к горелому», — признался Огнегриф. «Сразу после прошлого совета», — тихо добавил он и замолчал, ожидая гнева предводительницы. Но синяя звезда оставалась спокойной. «Так вот, почему ты тогда так поздно вернулся», — заметила она. «Я должен был узнать правду», — быстро начал огнегриф. «И я... Подожди», — перебила его синяя звезда. Насколько я помню, в прошлый раз Горелый поведал тебе, что Желудя убил Ярохвост. Теперь он придумал новую историю. Нет, выслушай меня, — взмолился Огнегриф. «Наверное, в тот раз я просто неправильно понял его. Он сказал, что Желудь погиб по вине Ярохвоста, но имел в виду, что Ярохвост толкнул его под накренившуюся скалу. Эта скала обрушилась на голову Желудю, но Ярохвост не знал, что так случится. Он не хотел убивать глашатая речного племени. Вот почему ты не могла поверить в рассказ Горелого», — горячо заговорил он. «Ты не могла даже представить, что Ярохвост мог намеренно убить другого кота, но он...» «Что еще?» — очень спокойно спросила предводительница. «Я перешел реку и говорил с котами из речного племени», — признался Огнегриф. «Просто, чтобы точно убедиться, они подтвердили, что желудь погиб под обвалом». Он опустил глаза на лапы, готовый принять справедливый гнев предводительницы. Однако, когда он вновь поднял голову, в глазах синей звезды не было ничего, кроме неподдельного интереса. Она коротко кивнула, и Огнегриф продолжил. «Выходит, теперь мы точно знаем, что коготь солгал». Он не убивал желудя в отместку за смерть Ярохвоста. Желудь погиб под упавшей скалой, а раз так, коготь мог солгать и по поводу смерти самого Ярохвоста. По мере того, как он говорил, синяя звезда выглядела все более и более взволнованной. Глаза ее сузились, превратившись в две узкие голубые щелочки. всё это время коготь был прекрасным глашатаем, с глубоким вздохом протянула она. — Это очень серьезное обвинение, Огнегрив. — Я знаю, — тихо согласился он, — но неужели ты не понимаешь, насколько он опасен? Синяя звезда уронила голову на грудь. Молчание длилось так долго, что Огнегриву в какой-то момент показалось, будто предводительница вышла из пещеры. — И вот еще что! — неожиданно выпалил он. «Я узнал нечто удивительное о двух войнах речного племени». Синяя звезда вскинула голову и насторожила уши. Какую-то долю секунды огнегриф колебался, а стоит ли передавать ей рассказ, услышанный от вспыльчивой старой лужицы. Однако желание узнать правду взяло верх над осторожностью». Горелый рассказал мне, что во время битвы у нагретых камней желудь не позволил Ярохвосту напасть на камня. При этом он произнес очень странные слова. Он сказал, что ни один кот из грозового племени не имеет права трогать камня. Так получилось, что я... Я разговаривал с одной из старейшин речного племени. Она сказала мне, что когда-то давно жёлудь принёс ей двух маленьких котят. Это было в сезон голых деревьев. Котята умерли бы, если бы о них никто не позаботился. Лужица, так зовут эту старейшину, выходила их и воспитала как собственных детей. Теперь они уже большие. Их зовут Камень и Невидимка. И ещё Лужица сказала, что эти котята — На них был запах грозового племени. «Неужели это правда, синяя звезда? Скажи, разве из нашего лагеря когда-нибудь пропадали котята?» Ему показалось, что синяя звезда не слушает его. Какое-то время она сидела неподвижно, словно окаменев. Потом вдруг вскочила и кинулась к огнегриву. «И ты поверил в эту чушь?» — прошипела она — «Но синяя звезда, это же очень важно! Я не ожидала этого от тебя, огнегриф!» — крикнула предводительница. глаза ее метали молнии шерсть на загривке стояла дыбом до «Да чего ты докатился бегаешь на вражескую территорию и собираешь сплетни у старух неужели ты поверил в эти роказни лучше бы занялся своими прямыми обязанностями и перестал морочить мне голову сказками про когтя она пристально посмотрела на него Порой мне кажется, коготь прав, сомневаясь в твоей преданности племени. — Я... — Прости меня, — пролепетал огнегриф, ошарашенный этой неожиданной вспышкой ярости. Я подумал, лужица говорит правду. Синяя звезда глубоко вздохнула. От ее заинтересованности не осталось и следа. Теперь лицо ее не выражало ничего, кроме холодного разочарования. «Иди», — велела она, — «постарайся занять себя чем-нибудь полезным, а главное — достойным воина, и никогда, ты слышишь, никогда не смей заговаривать со мной об этом, ты хорошо меня понял?» «Да, синяя звезда», — пробормотал огнегриф, пятясь к выходу, — Но как же насчет когтя, ведь он... ВОН! Взорвалась синяя звезда. Огнегриф стремительно развернулся, взрыв когтями песок на полу. Выскочив из пещеры, он пронесся по поляне и остановился только тогда, когда отбежал на несколько лисьих прыжков от входа. Он был в полном смятении. Он прекрасно помнил, что вначале синяя звезда заинтересовалась его рассказом. Но стоило упомянуть о похищенных котятах, как она тут же пришла в ярость и отказалась дальше разговаривать с ним. И тут огнегриф похолодел от страха. Что, если синяя звезда догадалась о том, как ему удалось поговорить с котами речного племени? Неужели она узнала о Серебрянке и Крутобоке? А коготь? Что же теперь будет? Самое ужасное, что огнегриф уже почти поверил в то, что ему удастся предостеречь синюю звезду об опасности, исходящей от глашатая. — Шипы и колючки! — удрученно подумал он. — Теперь она не позволит мне и слова худого сказать о когте. Я все испортил.